Глава 19. В какой-то момент я увидела, как рядом с одним из скошенных, похожих на клык камней, из воздуха сплетается эфемерный, полупрозрачный образ огромной черной кошки. Ее шея была украшена шипастым капюшоном. Две пары узких глаз пылали ненавистью. Еще я увидела гладкую черную шерсть. Она лоснилась, невзирая на полупрозрачность лапы с похожими на ножи когтями, длинный хвост, увенчанный острым шипом. В общем, классический, словно с картинки в энциклопедии Кшер. Стало дурно, гораздо хуже, чем было. Я понимала, что это дух, и он даже менее материален, чем янтарчик. Возможно, даже не дух, а некий энергетический слепок, память места. А через секунду возле нового камня появился другой. Я онемела. Заорать и потребовать, чтобы меня освободили немедленно, было страшно. Вдруг шеры услышат. Сейчас они смотрели с ненавистью, но в пустоту, мимо возмущенно веселой компании. Ну и мимо меня. Я честно пыталась успокоиться, но спустя несколько минут полупрозрачных хищников стало так много, что колени задрожали, а лоб покрылся испариной. «Так все!» Рявкнула Дарина, отшвыривая тарелку с остатками торта. Отпустили нас быстро. Да что же вы такая суровая, леди Дарина? Этому главарю на вид было сильно больше двадцати, но держался сейчас с такой гениальностью, словно ему пять. Шш! сказала уже Флавия, даже наша трусиха не выдержала. Это она еще к шеров не видела. Впрочем, как понимаю, никому кроме меня это удовольствие и не грозит. То ли фантомы, то ли все-таки духи не шевелились. И это, вероятно, был повод выдохнуть. Так я и сделала. Но в следующий миг пространство над могильником прорезала уже знакомая полоса – колебание грани. Я увидела, как надувается пузырь и была уверена, что из него, как и в прошлый раз, посыплются монеты. Но нет. Тихая пшш, и из разрыва вылилась энергия. Золотисто-зеленая жидкость упала прямо на голову одного из самых крупных кшеров. Фантомный хищник дернулся, отпрянул, словно облитый из ковшика кошка. Застыл и начал терять полупрозрачность, наливаться красками и жизнью. Я кожей ощутила его изумление, а потом окрепший монстр заметил меня. Сокурсницы и группа поймавших нас психов монстра по-прежнему не видели. Леди ругались, причем все громче, а парни продолжали искренне не понимать, что не так. Зато Кшер понимал все. Он только что получил порцию чужеродной энергии, которая явно что-то в его структурах подвинула, и ему требовалась пища. А тут знакомая ритуальная клетка с беспомощной жертвой, с девушкой, у которой из оружия только кинжал, Веревка с утяжелителем и отросшая на ладонях чешуя. «Помогите!» — выдохнула я. Сказать громче не получилось, горло перехватило. Кадеты меня, конечно, не услышали, зато явился кое-кто другой. Янтарный дух ворвался в святилище стрелой, и в этот раз он был полностью реален. От его рычания все кадеты вздрогнули и замерли. И только Кшер продолжал наступать. Он пригнулся, распушил капюшон и шел, не желая отвлекаться на мелочи вроде миниатюрных драконов. «Совсем спятили, рявкнул хранитель. «Прочь отсюда! Быстро!» Компанию словно смыло волной. Янтарчик издал боевой клич и дыхнул огнем. Струя получилась такой мощной, что даже меня жаром опалила. Призраки резко попрятались, а крадущийся к клетке монстр замер и медленно повернул голову, чтобы глянуть на того, кто шумит. Хранитель зашипел. Он приподнялся на лапах и ударил хвостом по земле. У меня дыхание перехватило. И это был новый приступ паники. Неужели сейчас начнут драться? Янтарчик точно сильнее, но... Ш Вырвалось из клыкастой пасти миниатюрного дракона, и монстр все-таки отступил. Они замерли в немом противостоянии, а моя рука вновь потянулась к засову. «Какой, чтобы вам всем провалиться, секретный механизм? Какая кнопка?» Засов по-прежнему не поддавался, и в какой-то момент, когда напряжение между хранителем и кшером достигло некой непонятной мне точки, янтарный махнул лапой и по клетке словно плетью ударило. Я ощутила мощную силовую волну, которая сбила с ног меня и разрушила часть прутьев. Объяснять, что со всем этим делать, конечно, не пришлось. Я выскочила сразу. Арка выхода была далеко, и я бросилась к заграждению. Перемахнула через валуны, покидая заросшее мхом святилище, и понеслась через поляну к той тропе, на которой произошел захват. В процессе заметила темную тень, которая, как и я, перепрыгнула ограждение и метнулась в другую сторону. Но про это я решила не думать. Просто не думать. Бежать. На тропе ожидаемо увидела девочек и группу напряженных старшекурсников. Будь силой, я бы впилась в физиономию главаря ногтями. Но сил не осталось. К тому же я оказалась не самой страшной и злой. Янтарный дух вышел прямо из воздуха. Его хвост избивал землю, а голова была изогнута под неестественным и пугающим углом. Леди резко побледнели, однако гнев хранителя не имел к ним никакого отношения. «Это что было?» Голос янтарчика наполнился рычаще шипящими звуками. «Вы что устроили?» Он обращался к парням. Бравые кадеты резко растеряли и смелость, и борзость. Они дружно отступили, а главарь начал лепетать что-то про шутку, про нормальность обычное желание навести мосты. Из разряда «Виноваты, но ничего дурного не планировали, ничего страшного ведь не случилось». «Не случилось!» — взвыл на это янтарчик. «Потревоженные кшеры, это, по-вашему, не страшно? Кшеры? Так они же давно мертвые». Осторожно заметил кто-то излишне умный. Брюнец с идеальной стрижкой. Хранитель ответил таким рычанием, что мурашки побежали у всех. А я внезапно осознала, почему его так боятся. Почему про духов хранителей вообще пишут в учебниках, будто те воплощенная жуть. Янтарчик не снизошел до ответа, продолжил наступать. — А леди в клетку кто посадил? — Ну... Парни попятились еще дальше. Кто-то запнулся о камень и активно замахал руками, пытаясь удержать равновесие. — Мы... Ну, это что же... Ну, так... Забубнил уже не главарь, а тот, кто тащил меня в святилище и обзывал чужой фамилией. — Что так? — взревел дракончик. — У вас мозги вообще есть? Это было страшно. Кажется, только слова, но захотелось исчезнуть. А дух словно почувствовал. Застыли, приказал старшекурсникам. И те не просто замерли, покрылись инием, превращаясь в такие примороженные статуи. Мы с девчонками не сдержали испуганный вздох. Обладатель янтарной чешуи повернулся к нам. Зверское выражение плавности клос-морды сменившись просто строгим. Короткий взгляд на меня и словно вопрос: Ты в порядке? Я кивнула. Совсем что не в порядке, буду разбираться позже. Так, леди. Дух щекнул клыками. У вас тут вообще что, какой-то тренировочный забег? И после кивка Дарины, дальше бежать сможете? Девушки задумались, но я так точно не могла. Слушайте внимательно, так и не дождавшись ответа, продолжил янтарчик. «Нападение на молодняк у нас в порядке вещей, но эта ситуация не рядовая. Я могу телепортировать вас в школу и вызвать преподавателей, если настаиваете. Но мой вам совет — лучше закончите свою пробежку. Пусть позже, пусть хромые косые, но придите к контрольной точке. Это вам зачтется, директор ваш героизм, возможно, оценит». Все вздохнули, переглянулись и уставились на меня. А я кивнула. Да, бежать не могла, но... Побежали, что уж. — Вот и отлично, — произнес янтарчик деловито. — Все, брысь отсюда. Леди подобрались, проверили наличие мешков, которые не снимали. Я тоже проверила. Только меня, в отличие от сокурсниц, волновал еще один вопрос. — А... — начала я. Хотела спросить про Кшера. «Мне ведь не почудилась та тень, убегающая в чащу? Что, если это опасно и грозит неприятностями? На фоне духа, получившего подпитку из-под пространства, даже тигры с медведями как-то померкли». «Ничего не бойся», — произнес Янтарный. «Опасности нет». Новый судорожный вздох, и я поверила. Бросила последний взгляд на кадетов, которые пытались шевелиться, но чьи тела были скованы магией и повернулась к нашей предводительнице Дарине. — Ну что, идем? Сначала мы шли, но в итоге все-таки побежали, медленно и печально, постепенно ускоряя ритм. Все молчали, долго молчали. Лишь на привале, который случился сильно после полудня, Валета сказала. — Предлагаю пожаловаться на них директору, «А если лорд Эрвин ничего не предпримет?» Пенелопа напоминала грозовую тучу. «То я королеве напишу». «Королеве?» Все встрепенулись, переглянулись, но промолчали. Зато стало ясно, что почтовое устройство, а они в школе, кстати, запрещены, есть у каждой из нас. И вроде все логично, но... «Жаловаться?» — переспросила Миоль. «Вы хоть понимаете, как это скажется на нашей репутации?» Нас и так не любят, а если пожалуемся, вообще назовут стукачками, подумав, сказала тихоне Флавия. Дарина аж подпрыгнула. Вообще-то, они Августу в клетку посадили. Просто дурацкая шутка, сказала Миоль. Они так больше не будут. В этот миг стало очень жаль, что фантомных кшеров видела только я. Как бы запила Миоль, посмотри на нее две пары узких чудовищных глаз. И кстати, невзирая на уверение янтарчика, я оглядывалась. Играл во мне какой-то животный страх и пока не желал отпускать. Сажать леди в клетку недопустимо, сказала Валета. Они обязаны поплатиться. Но с другой стороны, они не виноваты, что Августа настолько неприветливая. Миоль выглядела возмущенной. Августа вообще поступила в школу незаконно. Да какая разница, куда ее? «Ты вообще слышишь, что говоришь?» Дарина неверяще округлила глаза, а я не выдержала, встала и отошла подальше. «Нет, я все могу понять, и точки зрения бывают, но ну, очень разные, но вот такое...» Впрочем, чему удивляться? Смеуль все с самого начала было ясно. Стерва и овца. «Слушайте, я просто не хочу ненависти», пыталась объяснить свою позицию соседка. «Нам тут еще учиться, и я надеюсь, долго. С парнями нужно дружить, выстраивать диалог». В итоге прозвучало совсем нетипичное для нашего круга и воспитания. «Да пошла ты! Это Дарина!» «Конченая! Валетта! Совсем дура! Пенелопа!» А вот Флавия воздержалась и, судя по всему, встала на сторону Миоль. «Я решила не торопить события, забыть на время, сосредоточиться на актуальном. Нам нужно закончить марш-бросок». Еще очень беспокоил тот факт, что ни одна из нас не догадалась ударить магией в момент нападения. Все-таки мы совершенно к агрессивной жизни не приучены. Нас леди, наоборот, учат сдерживаться. Вместо грубого слова изображать улыбку, не хамить и тем более не бить в ответ. «Так все!» Рявкнула Дарина, едва мы доживали сухую лапшу и запили водой сушеные же овощи. Подобрали сопли и вперед. Формулировка. Она была неожиданной, но армия, видимо, уже начала накладывать свой отпечаток. И леди, если что, продолжила наша главная, если какое нападение, то сразу деремся. Без всей этой вежливости. Просто берем и бьем в глаз. Дарина как в воду глядела. Почти у самого финиша ждала новая засада. В этот раз не старшекурсники, а наши же парни с первого. Не знаю, о чем они думали, но мы восприняли их шаг как самое настоящее предательство. Мы и до этого были злые, а уж теперь... Не растерялись. В бой вступили сразу и применили все, что у нас было, исключая лишь холодное оружие. Сокурсники оказались к столь яростному отпору не готовы, поэтому получили по полной. «И вряд ли нам удастся провернуть такую штуку во второй раз. Каждому прилетело по серии боевых пульсаров, кому-то досталось палкой, а лично я дважды применила прием, которому научили братья. Сегодня Дин и Дор могли мною гордиться. Точность была поразительная. Вой после моей коленки стоял на весь лес. Это запрещенный удар!» Угу. А нападать на обессилевших от марш-броска нежных леди не запрещено? В итоге к контрольной точке, которая оказалась общая для всех групп, мы пришли, а наши обидчики приковыляли. У половины расцветали фингалы, озаряя собой сереющий в сумерках мир. Магистр Хип, встречавший кадетов, красиво заломил бровь и на нас посмотрел с уважением. Затем заглянул в бумаги и сообщил. «Ну, если по общему нормативу, то вы, леди, опоздали. А если учесть сделанные вам послабления, да, отличный результат». Все. После этого он открыл портал. Мы перешли во двор, и я чуть не разревелась. Испытала странное желание поцеловать пыльную брусчатку и обнять всех, кроме Миоль. Собственно, мы в итоге и обнялись. А слезы покатились даже у Дарины. «Ну что?» «С боевым крещением нас!» – выдохнула Валета. «Это надо отметить», – заявила Дарина. «Угу. Морсом в столовой», – вспомнив свой первый наряд, полученный за алкоголь, добавила я. Потом прикинула время и поняла, что если поспешим, то действительно успеем поужинать чем-то съедобным. И это сейчас важнее, чем посещение душа. Пойдем в столовую как есть и будем благоухать».